Поражение срединного нерва. Отсутствует пронация кисти, нарушено сгибание первого, второго, третьего пальцев. Невозможно противопоставить первый палец. Ладонь уплощается и приобретает своеобразную форму обезьяньи кисти. Боль, особенно при частичном поражении нерва, носит каузологический характер. Имеются также вазомоторные и трофические расстройства.